«Может быть, сыграть в пикет?» Гарри не прочь, но только недолго. «Часок не больше», — говорит лорд Каслвуд. «В четыре я обедаю на Арлингтон-стрит». «Часок не больше», — говорит мистер Орингтон, «и они требуют карты». Они пойти ли нам наверх?» — предлагает милорд. «Подальше от шума». «Да, подальше от шума будет приятнее», — соглашается Гарри. «В пять часов...» Несколько джентльменов от обедов явились в кофейню и теперь играют в карты, пьют кофе и просто беседуют. В обеденной зале господа еще не встали из-за стола. Там завсегдатые Уайта нередко засиживаются за полночь. Одна зубочистка указывает на улицу за жалюзи кофейни. «Чей это Фейтон? осведомляется зубочистка номер один у зубочистки номер два. «Счастливчика», — отвечает номер два. Не таким уже он был счастливчиком последние три вечера. Ему дьявольски не везло. Вчера вечером он проиграл банку 1300 фунтов. «Джон, мистер Уоррингтон был сегодня здесь?» «Мистер Уоррингтон и сейчас здесь, сударь?» «В чайном кабинете. Они с лордом Каслвудом играют там в пикет с трех часов», — отвечает Джон. «Какое удовольствие для Каслвуда», — замечает номер один, пожимая плечами.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 Видите ли, большое общество отвлекает его. Вот почему он не садится за общий столб. И остроумный джентльмен, осклабившись, показывает все свои отлично вычищенные зубы. «Пойдемте наверх и прекратим это», — хмуро предлагает номер один. «С какой стати?» — осведомляется его собеседник. «Давайте-ка лучше смотреть в окно. Фонарщик забирается по лестнице. Отличное занятие. Поглядите-ка на этого старикашку в портшезе». Вы когда-нибудь видели подобную абразину? А кто это вышел из двери? Да это же Фортунат. Он как будто позабыл, что его фаэтон так все время и стоял тут. Держу пари и два к одному, что он проиграл Каслвуду. «Джек, вы, кажется, считаете меня дураком?» — вопрошает второй джентльмен. «Они дурные лошадки у этого молодца. Как он их нахлестывает!» Они смотрят вслед мистеру Орингтону, который мчится по улице, так что кучера и носильщики портшезов еле успевают дать ему дорогу. Затем из двери выходит лорд Каслвуд, садится в портшез и отбывает в Освояси. Гарри, подъезжая к своему дому, до него совсем близко, а бедные лошади все это время переминались на булыжники под дождем. Мистер Гамба на пороге беседует с девушкой деревенского вида, которая поспешно приседает. Гамба всегда можно видеть в обществе красотки, то одной, то другой. Гамба, мистер Сэмпсон заходил, спрашивает сквозил хозяин Гамба. Нет, хозяин, мистер Сэмпсон не заходил, отвечает коммердинер, и Гарри приказывает ему сбегать наверх и принести письмо, адресованное мистеру Сэмпсону. Адресованное мистеру Сэмпсону, слушаю, хозяин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 Выходя из чайного кабинета, где он играл в пикет с лордом Каслвудом, мистер Уоррингтон заметил, что в зале уже сидело несколько джентльменов и шла игра. Некоторые приступили к делу серьезно и облачились в особые и горные кафтаны, которые хранили в клубе, чтобы надевать, когда собирались играть всю ночь напролет. Мистер Уоррингтон подходит к конторке служителя, уплачивает ему должок за прошлую ночь и, садясь к столу, требует фишек.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 И переломите свое невезение, говорит лорд Марч, его сосед, перед которым лежит груда белых и зеленых фишек. Возьмите сотню моих и ставьте дальше. С меня на сегодня достаточными, лорд отвечает Гарри. Он встает, выходит в кофейню, съедает котлетку и около полуночи пешком отправляется домой. После катастрофы люди обычно спят крепко. В пробуждение по утру... Вот что оказывается болезненным и тягостным.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 Нет. Сон не смежает вежды. Ночной сторож выкрикивает час. Но какой? Гарри вспоминает, что у него под подушкой лежат часы с репетицией, которые он купил в подарок Эстер. День, день, день. Шесть раз отзванивают часики в темноте и добавляет переливчатую ноту, которая означает полчаса. Бедная, милая, маленькая Эстер.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 Поглотит все остатки отцовского наследства, он сразу отдал стаканчик и встал из-за стола. Но да будет проклято дурное общество. Вот плоды мотовства и легкомыслия. Какое унижение, какое раскаине. Простите ли меня, матушка, думает молодой повеса. Ах, если бы я сейчас был дома, если бы я никуда оттуда не уезжал! Наконец, сквозь ставни и занавески проглядывает унылая лондонская заря. Входит горничная, чтобы затопить камин его чести и впустить в его окна тусклый утренний свет. Ее сменяет мистер Гамба, греет у огня халат хозяина, раскладывает его бритвенные приборы, белье. Затем прибывает парикмахер, чтобы завить и наподрить его честь, пока его честь проглядывает утреннюю почту а к завтраку является неизбежный Сэмпсон, оживленный и угодливый, готовый к услугам. Его преподобию следовало бы зайти на накануне, как они и уговорились, но какие-то веселые приятели зазвали его отобедать в Сент-Толбани, и, надо признаться, они лихо провели ночку. «Ах, Сэмпсон! — грустно говорит Гарри, — такой злосчастной ночи вам еще не выпадало. Вот, поглядите, сэр». Я вижу листок со сломанной печатью, на котором написано «Желаю, чтобы они пошли вам на пользу», — говорит капеллан. «Вы посмотрите снаружи, сэр», — восклицает мистер Орингтон. «Листок был адресован вам?» На лице капеллана отражается великая тревога. «Его кто-нибудь вскрыл, сэр?» — спрашивает он. «Да, вскрыл. Я его вскрыл, Сэмпсон. Если бы вы зашли сюда вчера днем...» как собирались, то нашли бы в конверте банкноты. Но вы не пришли, и все они были проиграны вчера вечером. «Как? Все?» — говорит Сэмпсон. «Да, все. И деньги, которые я взял в Сити, и вся наличность, какая только у меня была. Днем я играл в пикетскую с одним джентльменом Уайта, и он выиграл все деньги, какие у меня были с собой» я вспомнил, что тут еще осталось пара сотен. Если вы их не забрали, вернулся за ними домой, а потом спустил вместе с последним моим шиллингами... Сэмпсон, да что это с вами? Это моя звезда. Моя злосчастная звезда, восклицает бедный капеллан и раздражается слезами. Да неужто вы их нычите, как малый ребенок, из-за каких-то двух сотен фунтов? Сердито кричит мистер Орингтон, яростно хмурясь.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 Он был в таком бешенстве на себя, на обстоятельства, на все вокруг, что сам не понимал, что делает и что говорит. Сэмпсон расслышал злобный смех, а потом до него сверху лестницы донесся голос Гарри. «Сэмпсон! Сэмпсон! Да же! Вы не так поняли, извините меня!» Но капеллан был оскорблен до глубины души и не замедлил шага.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 из дамасского шелка, позвонил Гамба и велел подать себе кафтан. «Не этот!» — рычит он, когда Гамба приносит щегольской зеленый кафтан с серебряными пуговицами и золотым голуном. Что-нибудь простое. Чем проще, тем лучше. И Гамба приносит домашнее платье, которое его господин не надевал уже несколько месяцев. Затем мистер Гарри берет первое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 его домохозяин, который заискивающе кланяется и вкладывает в руку его милости полоску бумагу в ярд длиной. Он будет весьма обязан, если мистер Уоррингтон расплатится. У миссис Раф сегодня платежный день. Миссис Раф — модистка, а мистер Раф служит в кофейне у Айта и пользуется доверием мистера Макрета, ее владельца.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 Не ангел ли вы хранитель, которого мне послало небо? Утром вы пеняли мне за слезы, мистер Уоррингтон, но я не могу их сдержать. Это слезы благодарного сердца, сэр. Даже камень пролил бы их, растроганный такой добротой. Да будет над вами всегда благословенье Божье, да не спошлет вам небо счастье и благополучие, да будут услышаны мои недостойные молитвы о вас, мой друг, мой благодетель.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 Молли же не терпелось поскорее рассказать своим барышням все. «Ах, мисс Тео! Ах, мисс Этти!» — восклицает она. «Как вам и сказать-то? Сюда приходил мистер Гамбо, черный коммерденер мистера Уоррингтона, мисс, и он говорит, что нынче вечером мистера Уоррингтона забрали два бейлифа, когда он выходил от сэра Майлза Орингтона, который, проживая через три дома, отсюда». «Замолчи!» — строго приказывает Тео. «Кто это трижды вскрикнул?» «Миссис Молли!» Она вскрикивает, потому что миссис Эти в обмороке падает со стула на пол.